Глава 15 Выгодная аренда С поля боя я ушел за стену, где уже приглашенные маги праздновали победу, активно обсуждая подробности битвы, кто, сколько кроков уничтожил, какие заклинания использовал и прочие мелочи, что могли обогатить их боевой опыт. Однако, когда я проходил мимо таких обсуждающих, они замолкали, а стоило посмотреть в их сторону ловил одобряющие кивки. Иногда встречались и завистливые взгляды, но все больше восхищенных к таким я давно привык в старой доброй хессии, но здесь артем получал их впервые. Это было признание тока той славы, к которой я стремился. Каждый из этих дружинников будет потом рассказывать за кружка пива, историю про семерку отважных воинов, что несмотря на препятствия, Справились с поставленной задачей. Приятно, конечно, когда ты зарабатываешь свою первую ощутимую репутацию. Но сейчас меня больше волновал разлад в команде. Маэстро и Джон забрали лошадей и ушли к церковным братьям. Остальные сычевцы пребывали пока в неведении. Но первым делом я хотел уладить один серьезный вопрос. А именно, заручиться поддержкой Бенкендорфа в необходимости наказания Бутурлина. Я велел ребятам пока отыскать удобное место для разговора и накрыть нам стол. После драки страсть как хотелось кушать. Сам же встретил начальника охранки, спускающегося с башни. Его уже ожидали и другие важные лица. Офицеры, несколько графов и даже один князь. Я скрестил руки и уперся в стену спиной, скромно дожидаясь аудиенции. Христ увидел меня и кивнул, прося еще немного подождать. Я отвернулся и смерил взглядом вереницу клириков-конопатчиков, выходящую за пределы стены. Следом за ними шли груженные мешками ослики. Для закрытия такой бреши требовалось много священных камней, и, судя по всему, церковь решила сэкономить и использовала самые обычные, что можно было найти на верхних слоях потустороннего мира. В принципе, это было умно, потому что стометровка для третьего пояса обороны Может быть и значимая цель, но чем ближе к Воркуте, тем более смехотворной казалась такая победа. Потому что там проблемы росли в геометрической прогрессии, и требовались уже заряженные камушки. А их достать можно было только с нижних этажей теней, начиная с четвертого, либо наполнять их человеческими жизнями. Последний вариант был довольно муторным, и я это познал на себе. Лучше уж отдавать трупы мартикантам, чем возиться со всей этой напиткой. Благо для меня теперь открыт более рациональный способ их добычи. Больше сотни клириков должны были управиться примерно за час или даже меньше. Скорее всего, здесь возведут крепость, потому что место силы выйдет злачное, на несколько сот метров вокруг. Крайне удобно для гарнизона, лишь бы стихия нормальная попалась. Наконец, через полчаса, Бенкендорф смог отбиться от знати и уделил мне внимание, махнув рукой следовать за ним. Мы оказались в своеобразной землянке, уходившей по лестнице вниз. Там все было цивильно обустроено. Уютная пещерка со столом, стульями, кроватью и даже книжными полками, где лежали всевозможные черные папочки, трактаты и свернутые в рулоны карты. «Что ты собираешься делать с Бутурлиным?» — спросил я его, присаживаясь на удобный деревянный стул. После стольких часов беготни самое то. Ноги благодарно загудели. «Формально он ничего не нарушил. Ну да, разделил отряд, спасая центр. Но можно притянуть за уши. Ты же сам знаешь, что он сделал», — устало перебил я. «Из-за него погибло шестнадцать человек. Это преступная халатность». «Тут дело не только в этой операции», — поморщился Христ, которому и самому разговор был неприятен. «Мы не можем потерять бутурлиных. Слишком сильный род. Перед наступлением на Северную император возлагает на них большие надежды. К тому же они богаты». «Я понимаю», — кивнул я, задумываясь. «Если бы ни одно обстоятельство, я бы тут же вызвал графа на дуэль, но это еще успеется». В таких маневрах главное не стать на пути всей этой политической возни. Но ты можешь мне гарантировать рычаг давления. Только если ты не воспользуешься им. Христ снял перчатки и бросил их на стол, затем подошел к графину с вином и налил себе, а после подкинул мне подробности для переговоров. Смерть Мальского опечалила Бенкендорфа, но терять союзников перед наступлением на Северную будет большой ошибкой. У империи и так сейчас проблем хватает. А если в назидание всем начать расправляться с неугодными, то это подорвет доверие остальной аристократии. Они будут думать не о будущем сражении, а о том, как замести свои грешки. Это собьет общий патриотический подъем, поднявшийся с приходом Павла VII. Конечно же, вседозволенности никто разводить не намерен. Случай с Бутурлиным весьма скользкий. Граф самолично участвовал в атаке и по факту рисковал собственной жизнью, привел лучших своих воинов, отозвался на клич соседнего уезда и помог. Так все выглядело со стороны, и так это воспримет общественность. Мы найдем на него управу, Артем. Держи. Прощаясь, Христ передал подписанный рапорт о самодурстве Бутурлина и положил мне руку на плечо. Постарайся не перегнуть палку. Граф сейчас нестабилен. — И еще одно. Я хочу представить тебя к награде. — И моих ребят тоже, — добавил я с нажимом. — Мне нужно семь Георгиев, Христ. — Это слишком много, — с сомнением ответил собеседник. — Один, но первой степени. Я понимал, что в край обнаглел, но попытаться стоило. Сейчас наблюдался большой дефицит с наградами, и империя собирала ресурсы по всей стране, чтобы сделать как можно больше артефактов. В связи с этим в одни руки старались много орденов и медалей не давать. Видя разочарования на моем лице, Бенкендорф прищурился, как бы что-то обдумывая, но я отпустил его руку и, поблагодарив, вышел из землянки. Каждая степень ордена давала плюс одну минуту дыхания. Вместе с одолженным Христом наградой у меня получалось всего пять дополнительных минут в безвоздушном пространстве. Этого мало для победы над демоническим быком тур Турзагалом. Проблему надо было решать еще до отъезда в Громовец, потому я быстрым шагом прошел через весь лагерь в сторону Бутурлинских и подошел к ступице. «Отведи меня к графу», — обратился я к нему, как к обычному лакею, и тот, стыдливо отведя взгляд, ответил, «Следуй за мной, барон!» Остальные в дружине тоже странно на меня смотрели. Все понимали, что стали соучастниками грязного поступка, и это подорвало моральный дух. К тому же я на деле доказал, за кем сила. Белорыжий шатер Алексея Бутурулина с эмблемами лесы отличался от остальных. Во-первых, своими большими размерами, а во-вторых, обилием роскоши. Неподалеку работала полевая кухня с личным поваром, плюс целый табор слуг сновал туда-сюда. Внутри убранство приготовили загодя. Привезенная на повозках мебель непривычно смотрелась в лесной местности, ковры и драпировки из темного бархата увешивали стены, а обилие шелковых подушек намекало на сластолюбие аристократа. Когда я вошел, на меня строго посмотрел своими черными бусинами облизывающийся английский док. Он преданно охранял вход в жилище, и я не удержался, протянув руку, чтобы потрепать его за ухом. Граф откинулся на широченном диване, потирая лоб от усталости. Стоило пройти чуть глубже, как мимо проскользнула то ли наложница, то ли массажистка, пряча лицо в полупрозрачной вуале. Внутри запах сигарет смешивался с благовониями, а на столе заунывно играла грустную мелодию шкатулка. «Барон!» — словно с зубной болью произнес Алексей и, схватив со стола сигарету, прикурил от свечи. Движением ладони показал, что можно сесть напротив него. Когда я плюхнулся в мягкое кресло, он захлопнул шкатулку, оборвав музыку на середине. Сразу наступила тишина, сопровождаемая звуком выдыхаемого дыма. Пришли позлорадствовать. Он выглядел странно, слишком расслабленно. Я посмотрел на стол и увидел разбросанные тут и там коробочки со всякими травами, порошочками, и прочим барахлом, предназначенным для путешествий в иные миры. — Есть немного, — пожал я плечами, — но вообще-то у меня другая цель. Вот, прочтите. Я протянул ему листок бумаги. — Что это? — вяло спросил Бутурлин. — Рапорт с рекомендацией о вашей ссылке на Камчатку. Стряхнув пепел, граф, наконец, сел нормально и собрал глаза в кучу. — Бред какой-то! — уверенно сказал он. — За ваши проступки отвечать мне? Эта бумажка не имеет никакой силы. Он бросил мне ее обратно, как богач презренно бросает милостыню нищему пропойце. — Пока нет, но если дать ей ход, то ближайшие три года вы будете наслаждаться природой. Снега, белые мишки, плавающие льдины — шикарное зрелище. — Это шантаж, — сразу догадался граф добавив в пепельницу еще один скукожи окурок. «Скорее предложение сделки. У вас есть интересующая меня вещь, а у меня возможность превратить это...» Я постучал указательным пальцем по документу «в обычную бумажку, о которой никто не узнает». «А кто из вас кому подлизывает? Ты Бенкендорфу или он тебе?» Я щелкнул пальцем и выпустил приготовленные рунические круги. По шатру, расползся прозрачный купол, мое небольшое изобретение, смесь стихии ветра и барьерной магии. Он был устроен так, что не пропускал никакие звуки. Все, что происходило внутри навсегда останется между нами. Ну либо поступим вот как. Я материализовал светящуюся фиолетовым светом, руку элементаль и крепко схватил ей растерявшегося графа за глотку. тотт опрокинул ногой столик, и задергался, как червяк. Собаку же я успокоил еще на входе, установив друидический контакт. Когда я выйду отсюда, ты будешь мирно спать, как наркоман, обожравшийся своей гадости. А часика через три подохнешь от отравления. Никто ничего не узнает. Подумают, перебрал. Выбирай. Если честно, мне очень хотелось, чтобы он сорвался. Бенкендорф, конечно, расстроится, И империя не досчитается очередного недоноска, зато моя совесть будет чиста. Давай же, вызывай свою драную лесу выродок. Сыделка! Прохрепел покрасневший мак воды, боясь касаться моего элементаля голыми руками, и правильно поступил. Помер бы еще раньше. Я развеял заклинания, и бутурлин, как выброшенная на берег рыба, оттопырил губы, будто ел воздух. Я слышал, у вашей семьи хорошая родословная и наград в достатке. Сейчас мы оформим с тобой сделку на аренду орденов святого Георгия. Отдашь мне их на год. Все. — -у, у нас их всего три, — поморщившись, ответил Бутурлин. — Тебе вообще зачем? — Не твоего ума дело. Я поднял стол и отыскал пищи и принадлежности с чистым листком бумаги на тумбочке в углу. — Пиши. По лицу графа можно было догадаться, что он ищет во всем этом подвох. Святой Георгий по полезности не считался лучшим орденом, скорее ситуативным, в отличие от тех же Невского или Андрея Первозванного, что давали физические и магические барьеры на одну минуту. Но больше всего ценились ордена и медали атакующей категории. Среди них наивысшей наградой являлся орден святого апостола Павла с пятью степенями, каждая из которых увеличивала процентиль всей магии на 5 единиц. Более простой вариант – медали. Правда, там уже шло разделение на конкретные виды магии, то есть узкая специализация. Естественно, именно такими артефактами мастера стихий от 80% и выше могли разгонять свой потенциал до 99 единиц, иначе говоря, до предела. Однако с повышением уровня владения атрибутом эти награды становились бесполезными, но оно играло скорее в плюс, потому что такой орден или медаль передавался молодому члену семейства. Себя же, достигшие предельного мастерства маги, усиливали уже другими эффектами. В дворянских кланах круговорот артефактов – обычная практика, и контролировался главой или его помощником ради достижения большей боеспособности рода. Вот граф и гадал, почему я затребовал столь незначительный откуп за его шкуру. Рука с перстнем макнула перо в чернильницу и продолжила строчить договор аренды, а я откинулся в кресле и ждал. Теперь у меня имелось в запасе не пять, а десять минут дополнительного времени в мире теней с учетом всех степеней. «Этого все равно впритык», — сетовал я про себя. «Завтра пришлю своего человека в бастион, все привезет!» Дохнув на печать в перстне клятвенно заверил Бутурлин. Нагретый воск растекся по кругу, а когда дворянин убрал палец, на бумаге нарисовалась обрамленная в закорючке гербовая леса. «Теперь я счастливый владелец трех орденов по весьма выгодной цене в один рубль. Всего наилучшего!» — ответил я, забирая бумагу и щелкая пальцем. Барьер спал и нас снова стало слышно. Я покинул резиденцию своего врага в отличном настроении. Проблемы хоть и потихоньку, но все же решались. Затем за вкусным обедом вкратце рассказал остальным то же самое, что и маэстро с Джоном. Это произвело, как и ожидалось, бурный эффект, но негатива в свою сторону я не заметил. «Да какая разница!» — потрясая куриной ногой, — разошелся без ну может и может сразу во все магии нам же с этого лучше в одном сыче три мага да вы чего он грёбаная боевая матрешка Ха -ха -ха. ты хотя бы дожусь сначала деревня стряхивая с себя объедки раздраженно вставил кишка бухарец одновременно был голоден как до еды так и до беседы а некроман как раз сидел рядом с ним вот и ловил на себе вывалившиеся крошки со слюной проглотив все и запив квасом без продолжил. «Вы как хотите, а меня все устраивает. От собственного отряда я не собираюсь отказываться». «Мне жалко людей, что ты наберешь», — снова прогнусавил некромант. «А не надо их жалеть», — поднял тот палец вверх. «Они будут убийцы без страха и упрека». «Мне интересно посмотреть, чем это все закончится, так что да, я тоже с вами». Подняв кружку, ацалютовал мне соловей, и я благодарно ему кивнул. Кишка с Ломоносовым по-любому шли в комплекте, так что я получил обратно почти всех, за исключением Джона и Маэстра. Моя поездка откладывалась до завтра, и за это время надо придумать, как их убедить. Впрочем, бегать за ними бессмысленно, все, что нужно, я уже сказал. Я свистом подозвал отдыхавшего на ветке нахохлившегося голубя Мамона, и тот нехотя слетел к нам на накрытую скатерть. На его птичьем лице... Был написан только один вопрос. Чего надо? Я вытерся и набросал время нашего завтрашнего события, приказав доставить записку Джону. Захотят, придут. Нет, ну, значит, будем действовать по другому плану. Мне он не очень нравился, потому что придется стать полноправным членом тайной канцелярии. Церковь не сможет в таком случае открыто покушаться на еретика. Сложи же отношения развернуться по-другому. Они не заинтересованы в гибели потенциального девятого, но всеми силами будут пытаться переманить такого видного союзника к себе. Не пряником, так кнутом. Под удар подпадут все баритинские, поэтому важно будет сразу определиться с фракцией. Канцелярия в этом плане более нейтральна. При таком раскладе можно будет существовать до поры до времени, но это означает потерю так любимой мной свободы. Российская империя успела мне приглянуться, и я не желал ссориться с ее правителем, разрывая договоренности. А в случае конфликта жизнь отшельника не то, к чему я стремился. Мне нужен как раз таки наоборот полный доступ к благам и передовой информации. Мы закончили трапезу, и прогремел чудовищной силы взрыв. Все повскакивали, и только потом вспомнили, это же брешь закрыли. Посреди осеннего леса во все стороны расползлась зеленая сочная трава, наполняя жизнью ранее иссушенную землю. Через какое-то время она пожухнет от низких температур и превратится в перегной. По донесшимся до нас репликам мы узнали, что местом силы стала стихия воды. Я приказал собираться, и пока все были заняты обсуждением прошедших событий, мы убрались пораньше. Дома, к моему удивлению, ждал гость. Он сидел ко мне спиной, но по растрепанной рыжей шевелюре и неизменному фиолетовому пиджаку его можно было узнать еще с порога. «Феликс?» «Я думал, мы пересечемся в пути». «Ваш броди, не было сил ждать!» Вскочив с места, ответил мой финансовый распорядитель. «Как вы изменились за это время! А мышцы? Мышцы-то! Ух!» Он, словно боясь ошпариться, Мимолетом потрепал меня по плечу. «Заждались вас дома! Матушка скучает!» Я прыснул. «Давай вот без этого. Знаю, как она скучает». Я вспомнил вечно кислое лицо аристократки и чуть было не передернуло. «Кого-кого, а ее я в последнюю очередь хотел видеть. Лучше расскажи, как у нас с магазинчиком дела идут». Пока рыжий коммерсант гордо тараторил об успехах в торговле, попутно отвешивая шпильки мастеру-зачаровальщику Елисею, я сбрасывал себя потную и грязную одежду в деревянную емкость. Нужно было хорошенько обмыться и попариться в баньке перед дальней дорогой. — А это что? — спросил Феликс, взяв в руки небольшой квадратик и внимательно изучая. — Святой Георгий, — беря отрывки полотенца, — ответил я. — а «Ага, понятно, понятно. Крутя его и так, и эдак закивал он. «Я не слишком в этом разбираюсь, Артем Борисович. Напомните, зачем оно надо?» Я уже почти вышел, обмотанный полотенцем на задний двор к сосновой баньке, но немного задержался, пояснив суть артефакта. «Хм, а вот в этом мы отлично разбираемся», расплывшись в улыбке, ответил он. «В смысле?» — не понял я. «Ел-палы, приехали!» — упер руку в бок проходимец. «Я же алхимик, Артем Борисович!» Давайте сварю вам зелье.